«Неужели вы хотите, чтобы я провела ночь в полной темноте?» Жалобно и испуганно воскликнула Елена. «Оставить вам лампу?» «Да вы еще дом сожжете!» — недовольно проворчал палатра. Как ни молила его Елена, убеждая, что с лампой ей будет не так страшно, он был непреклонен. Но вдруг как-то странно, посмотрев на нее, спросил. «Не так страшно, говорите?» Вы сами не знаете, о чем меня просите. — Что вы хотите сказать? — в отчаянии воскликнула девушка. — Скажите, умоляю вас. С Палатра от неожиданности даже отступил назад, глядя на нее с явным изумлением. — Будьте милосердны, — не выдержав, — взмолилась Елена. — Я беззащитна. Я нуждаюсь в помощи. «Чего вы опасаетесь, сеньорина?» — наконец придя в себя спросил с палатра, а затем быстро добавил. «Разве то, что я лишу вас лампы, так уж не милосердно?» Элена, снова испугавшись, что лишним словом может выдать себя, заявила, что сочла бы милосердным поступком, если бы он не лишал ее света ночью. Она удручена, боится спать в незнакомом месте. И свет лампы помог бы ей успокоиться. «Нам здесь непонятны ваши капризы. К тому же лампа в доме одна, а у нас еще много дел. Мои гости сидят в потемках и дожидаются, когда я вернусь. Ладно, оставлю вам лампу на пару минут, но не более». Е Елена вынуждена была согласиться. Когда с палатра вышел, она услышала, как загремел задвигаемый засов. Она была здесь пленницей. Элена потратила эти драгоценные минуты на осмотр комнаты, чтобы выяснить, нет ли какой-нибудь возможности выбраться отсюда. Единственное окно было забрано решеткой, дверь прочно закрывалась снаружи на засов. Все принятые хозяином предосторожности говорили о недобрых намерениях хозяев по отношению к гостям, попадавшим в эту комнату. Проверив прочность решеток на окне и напрасно поискав на двери какую-нибудь задвижку, позволяющую запереть дверь изнутри, Елена убедилась, что выбраться отсюда собственными силами не представляется возможности. И, поставив между собой и дверью лампу, стала ждать. Через несколько минут с Палатру вернулся и принес ей стакан кислого вина и кусок хлеба. Елена не сочла возможным отказаться, видя такое к себе внимание. Когда с Палатру ушел, он снова запер дверь. Оставшись одна, девушка, чтобы успокоиться, принялась молиться. Молитва принесла ей некоторое успокоение, однако она не решилась лечь спать, памятая о том, что ее дверь в любую минуту может быть открыта. Елена приняла решение бодрствовать всю ночь. Усевшись на матрасе, в полной темноте и одиночестве, она вскоре предалась тревожным воспоминаниям о том, что произошло в этот последний день ее путешествия. Странное поведение ее спутников... Их непонятные слова о конце путешествия и то, что ее теперь заперли в этой комнате, невольно заставили ее опасаться. Что же будет с ней дальше? Едва ли маркиза Девивальди намеревалась поселить ее здесь навсегда? Проще было бы снова отправить ее в монастырь. У Элены уже составилось какое-то представление о решительном и недобром характере маркизы, а вид этого дома и его хозяина, к тому же полное отсутствие женской прислуги, заставляли девушку подозревать худшее. Ужас охватил ее. Как часто в эти два дня, испытывая страх, она мысленно обращалась к Квинченца, молила его спасти ее — Неужели их разлучили навсегда? Она отказывалась верить, что его отдадут в руки Инквизиции. Все, что произошло с ней, говорило о том, что ее пленение не имеет отношения к Инквизиции. Просто Маркиза устроила арест Винченца для того, чтобы задержать его, пока она упрячет Елену в надежное место, где он никогда ее не найдет. Венченцы потом, наверное, отправили куда-нибудь в далекое семейное поместье, где его продержат до тех пор, пока не решится судьба Елены. Потом он вернется домой, а единственной жертвой будет она. Это печальное заключение отнюдь не могло облегчить ее тревожное состояние. Гости внизу засиделись допоздна да и елены временами, когда утихал шум прибоя доносились их голоса и каждый раз когда скрипела дверь, она пугалась что они придут за ней. наконец в доме воцарилась полная тишина видимо они ушли или легли спать, однако сомнения не покидали елену прислушавшись она вдруг услышала шаги по лестнице и шепот. Словно кто-то о чем-то договаривался. Слов она не разобрала, но одна фраза все же долетела до нее. Она была произнесена громче и, видимо, вслед тому, кто уходил, ибо были слышны шаги человека, спускающегося в холл. «Ты найдешь его на столе, в моем кушаке. Поторопись». Вскоре тот, кто уходил, вернулся, и шепот переговаривающихся людей возобновился. Элена явственно расслышала фразу «Она спит». Послышались шаги на лестнице, и, видимо, тот, кто произнес последние слова, спустился в холл. Через несколько секунд тот, кто остался, отошел от ее двери. Элена слышала его удаляющиеся шаги. Теперь был слышен лишь шум прибоя. Девушка облегченно вздохнула, хотя более уже не сомневалась, что против нее что-то замышляется. Тот предмет, за которым один послал другого, был без сомнения кинжал. К счастью для бедняжки, она не знала, что в ее комнату ведет потайной ход, и убийца в любое время ночи может бесшумно проникнуть к ней, Тогда бы ее отчаянию не было бы предела. Тем временем Елена решила бодрствовать всю ночь и была рада, когда в доме, наконец, стихло. Какое-то время она бесшумно ходила по комнате, вздрагивая каждый раз, когда под ногами скрипели рассохшиеся половицы, иногда останавливаясь и настороженно прислушиваясь. Бледный свет луны, проникнув сквозь решетку, слабо осветил комнату. И Елена увидела многое из того, что не успела разглядеть при свете лампы. Ей даже показалось, как что-то скользнуло в тот угол, где лежал матрас. Она похолодела от ужаса. Но, очевидно, ей почудилось, подумала она, приходя в себя, И в этом виноват лунный свет. Если бы она знала о потайной двери, то вполне могла бы вообразить, что это убийца. Тревога ее усиливалась. Теперь она вся превратилась в слух, даже боялась дышать. Однако, кроме шума прибоя, ничего не было слышно. Боясь приблизиться к матрасу, она остановилась у окна, решив «здесь» дождаться рассвета, который прогонит ночную тьму и ее страхи. Луна стояла высоко, освещая своим холодным светом набегающие на берег волны. Елена слушала их размеренные удары о камне, и это постепенно успокоило ее. Комната светлела, пугающие Елену тени исчезли, и, наконец, она отважилась подойти к матрасу, и устало опустилась на него. Короткий сон был ей необходим.